758. Декабрь, 31. Глупец всегда найдет оправдание своему недомыслю, но мудрый задумается над причинами нежелательных следствий, о том, почему именно ему, а кому либо другому приходится собирать печальную жатву своих неудачных посевов. Никого либо другого, но себя самого будет винить он за неудачно сложившуюся жизнь. Запись аудиокниги произведена в студии Ардис в 2014 году, читал Вячеслав Герасимов.